Глава вторая. Бодрящие эспрессо. Тот, кто поставил двумя первыми уроками геометрию, определенно ненавидел школьников. Это единственное, в чем сходился 11 А практически единодушно. Геометрия по четвергам — страшное действо. В этот день наш математический класс решает олимпиадные задачи и доказывает не входящие в школьную программу теоремы. У математички Ирины Сергеевны даже есть специальный сборник, в котором каждый номер — изощренное орудие пыток. «Привет! Ты чего такая кислая?» Ритка, единственная моя подруга, как всегда, опаздывает, но сегодня удача на ее стороне. Математичка задерживается. «Ничего», — бурчу я. «Спать хочу». Не признаваться же, что поспать удалось всего несколько часов. Большую часть ночи я ворочалась в отчаянных попытках перестать злиться но злилась. Жалела себя, любимую, оставшуюся без работы, потом вспоминала все издевательства Лукина в детстве и злилась снова. Так и пришла на урок, не выспавшаяся, обозлённая и без домашки. Впрочем, домашку я не сделала ни по причине душевных терзаний, а просто потому, что не успела. Сложно совмещать работу с учебой, особенно на финишной прямой ДЕГ, и мне об этом говорили. Но разве у меня есть выбор? Эгоистично просить у бабушки на выпускной деньги или платье, без которых вполне можно обойтись, но так не хочется. «А ты чего светишься?» Я не могла не заметить, что Ритка буквально источает счастье. «Ты не поверишь! Меня такой парень пригласил просто краш!» «Прямо краш?» «Обычно краши Ритки — певцы, актеры, на худой конец блогеры. И чтобы реальный парень дотянул до их уровня?» «И где же вы познакомились?» В магазине. Я заскочила, чтобы купить шоколадку, а он что-то там выбирал, да неважно. Главное, что я иду пить кофе с обалденным парнем. У него часы стоят, как весь мой гардероб. Ритка-ритка, качаю я головой. Ты все о своем. Знаешь, подруга презрительно фыркает, я хотя бы что-то делаю для мечты. А ты? Думаешь, в твою кофейню заглянет миллиардер и предложит тебе стать его женой? Главная мечта Риты — удачно выйти замуж. Нет, она вовсе не меркантильная дурочка и не девица легкого поведения. Просто она мечтательница. И в ее мечтах всегда красиво: Мальдивы, бренды, красивые машины. А еще она реально оценивает себя и понимает, с такими оценками на хороший вуз нет смысла рассчитывать. А по-другому в Москву не уехать. Либо учиться, либо работать, либо замуж. Я все еще надеюсь на первый вариант. «Ну, кто бы ни заглянул в кофейню, меня он там больше не увидит, ведь новый хозяин меня уволил». Рита ахает, замирает, так и не вытащив тетради, но устроить допрос с пристрастием мне не успевает, в класс входит Ирина Сергеевна. «Доброе утро, ребята, садитесь». «Итак, на дом у вас были задачи 37, 38 и 39. Давайте начнем с 38, она самая сложная. Кто-то решил задачу?» воцаряется тишина. Не то чтобы мы сознательно забивали на домашку, просто геометрия, да еще и олимпиадная, это не так-то просто даже для математического класса. И, кажется, Ирина Сергеевна это прекрасно понимает, потому что ставит хорошие оценки даже за одну решенную задачу или за удачную попытку. Ребята, я понимаю, что скоро Новый год, вы уже все в предвкушении каникул, но надо собраться. У вас скоро экзамены. Да, таких сложных задач там не будет, но мозг – это как мышцы. Если его не тренировать, быстро ослабнет. Хорошо, тридцать седьмую и тридцать девятую задачи кто хочет показать на доске? Она умолкает, когда в дверь громко стучат. Ирин Сергеевна, извините, я заблудился. Еще до того, как он заходит, я узнаю голос и чувствую, как к горлу подкатывает тошнота. Редко с любопытством тянет шею, пытаясь рассмотреть, кто там такой стоит в рекреации, а Ирина Сергеевна расплывается в улыбке. «Андрюша, проходи! А тебе что, не объяснили, куда идти?» «Да я свернул не на ту лестницу», — улыбается Лукин. «Извините». «Проходи, садись на любое понравившееся место. Ребята, знакомьтесь, Андрей Лукин. Возможно, кто-то из вас его помнит, он учился в нашей школе до пятого класса». Потом они с родителями переехали, но этот год Андрей будет доучиваться с вами. Очень прошу вас по мере сил ему помогать и подсказывать, потому что времени на раскачку у него нет, скоро пробные ЕГЭ. Проходя мимо нашей парты, Лукин не может удержаться от издевательской усмешки. Я с такой силой сжимаю карандаш, что едва его не ломаю. А Ритка наклоняется и начинает судорожно шептать. «Алька, это он! Он! Прикинь!» «Кто он?» Я так занята собственной злостью, что не сразу понимаю, о чем говорит подруга. Краш! Лукин? Тебя пригласил на свидание этот придурок? Ты его знаешь? Большинство в нашем классе не учились с Андреем. После девятого оставшихся в школе распределили по двум классам, и я оказалась почти в незнакомом коллективе, ибо как-то так вышло, что в моем классе оказались сплошь гуманитарии. Но некоторые все же вспомнили Андрея а вместе с ним и нашу вражду». Я чувствовала на себе любопытные взгляды. «Знаю, он мне прохода не давал в школе. Вещи прятал и портил, в туалете меня запирал, канат, на котором я висела, раскачивал, чуть не грохнулась. И это еще не полный список. А вчера...» «Тимошина, Коваленко, а ну прекратите болтать. Надоели вы мне, подружки-болтушки. Вот что, Коваленко сейчас идет к доске решать задачу, а Тимошина меняется местами с Кангиным». Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на четвертую парту, где обычно сидит Игорь Кангин, наш спортсмен, будущая звезда хоккея, и вижу рядом с ним Андрея, невозмутимо листающего учебник. «Ирина Сергеевна, мы больше не будем», — говорю я. «Не отсаживайте меня, пожалуйста». «Альбина, я тебе на прошлом уроке предупреждение делала?» «Делали», — вздыхаю я. Хотя в прошлый раз я даже не болтала, просто забыла выключить звук у телефона, и он зазвонил прямо посреди урока. Тогда какие вопросы? Давай-давай, Канген, садись к Маргарите. Не кривись мне тут, опять ничего не сделал. Хочу видеть, чем ты на уроках занимаешься. Давайте, дети, быстрее. Время идет, чем дольше копаетесь, тем меньше у вас шансов на перемену. Тут уже возмущается весь остальной класс, и мне ничего не остается, как пересесть за парту Клукину. Ценю твое самопожертвование, тыква. Навлечь гнев и риски, чтобы пересесть ко мне поближе, это сильно шел бы ты дурачок ласково отвечаю я лукин с интересом заглядывает в мою тетрадку у, у тыква плохи твои дела зарежут на хэллоуин я тебя сейчас сама зарежу я хватаю со стола циркуль и угрожающе покачиваю им в опасной близости от клешни этого идиота тимошина ирина сергеевна бьет рукой по столу да прекрати ты болтать лукин заходится в беззвучном хохоте И так было всегда. Андрей пакостил, а ругали меня. Сама изваляла портфель в снегу и намочила школьные учебники, сама закрылась в туалете и пропустила там чтение стихов, сама начала драку на утреннике. А он белый и пушистый. Пожалуй, такая несправедливость била куда больнее его издевательств. Редко Бойко решает задачу на доске, а точнее имитирует решение, записывая за Ириной Сергеевной и делая вид, будто и сама размышляла в том же ключе. Впрочем, подруга прекрасно понимает, что нашу математичку такими приемчиками не взять, и за нерешённые задачи придётся получить свою точку в журнале. Ничего, она следующей неделе исправит. Украдкой, пока все заняты задачей и сосредоточились лишь на том, чтобы не потерять мысль на исписанной формулами доске, я окошусь на Андрея. Мы все изменились, повзрослели. Ничего общего с пятиклашками, что читали стишки Деду Морозу или неуклюже вышагивали на лыжах по школьному двору. Через каких-то полгода мы навсегда расстанемся. Сдадим экзамены, поступим в вузы, станем почти взрослыми. Мне уже семнадцать, и я давно не беспомощный ребенок, а вполне симпатичная, во всяком случае хочется в это верить, девушка. А Лукин — без пяти минут взрослый парень и не скажешь, что еще школьник. Краш, как бы сказала Рита. Внешне, безусловно. Светлые волосы чуть выше плеч слегка растрёпанные, светлокарие глаза и ямочки на щеках, которые появляются, когда он улыбается. Жаль, что эта улыбка преимущественно злорадная или насмешливая. По-другому Лукин улыбаться просто не умеет. Он действительно дорого одет. Я вообще не разбираюсь в брендах и лейблах, В нашем городке редко кто одевается по лукам из модных журналов, но зато я, как внучка швеи, отлично разбираюсь в качестве. И светлый свитер, так подходящий к его волосам, из настоящего кашемира. Сумка — натуральная кожа. Кажется, у Лукиных свой бизнес, вот только не могу вспомнить, какой. Андрея всегда привозили на машине в школу. У него всегда были деньги на обеды и пиццы в столовой. У него первого появился крутой смартфон. Я часто думала, почему же его семья не уедет в столицу или просто в крупный город? Зачем им наша провинция? Но спросить было не у кого. Хорошо. Маргарита, я жду от тебя задания к следующему уроку, иначе точка превратится в двойку. И ее я уже занесу в электронный дневник, так что скрыть от родителей не получится, поняла? Да, Ирина Сергеевна. Садись. Так, ну что, А, я ожидала от вас большего. Почему-то каждый раз, когда в конце урока я спрашиваю, кому непонятно, никто не поднимает руки. А через неделю вы приходите с нерешенными задачами. Открываем сборники, решаем задачи номер 40 и 41. Даю вам 10 минут подумать, потом слушаю варианты решения. Хотя бы через какие теоремы будете пытаться. Как сложно на первом уроке вникать в геометрию. Я открываю сборник и читаю условия задачи но идей ровным счетом никаких, и в этом сложность. В обычном учебнике задания распределены по темам, что уже огромная подсказка, а здесь... В такие моменты моя уверенность в поступлении начинает таять. Раздается сбоку. Я поворачиваюсь к Андрею и вижу перед ним только одиноко лежащую тетрадочку. «Что?» — я делаю вид, что не понимаю. «Я только что перевёлся». «Это моя проблема?» у меня нет сборника а у меня работы что мелочь мстишь фыркает лукин так правильно я тебя уволил ты поди и клиентам в кофе плюешь обычно нет но в твой плюнула да зачем тебе учебник тыква ты же все равно ничего в нем не понимаешь лукин с какого фига ты ко мне привязался отстань ясно возьми свое самомнение и пересядь с ним за свободную парту тимошина Математичка, кажется, теряет терпение. Выйди из класса. Но, Ирина Сергеевна... Что? Сначала ты болтала с Коваленко, теперь с Лукиным? У тебя что, вообще рот не закрывается? Иди погуляй до перемены, водички попей. Давай-давай, Тимошина, надоела ты мне. Я действительно на взводе, готова вцепиться идиоту в волосы. Но уйти и немного выдохнуть не такая уж плохая идея. Правда, мое домашнее задание увеличится на одну задачу. Математичка не выгоняла с урока без последствий. Провел хоть минуту в коридоре, получая дополнительную нагрузку. И твои проблемы, что тему объясняли без тебя. Прежде чем уйти, я подхватываю сборник и засовываю его под пиджак, чтобы Ирина Сергеевна не увидела. Андрей смотрит укоризненно, как будто я делаю что-то непорядочное, но теперь улыбаюсь уже я. Посмотрим, как ему понравится выпрашивать учебник с его тагонером. И так было всегда. Лукин меня доводил, а потом делал невинный вид, и ему все сходило с рук. Впрочем, однажды прием не сработал. Шесть лет назад. Я сижу у кабинета директора впервые в жизни и рыдаю от несправедливости и страха. Нет, бабушка никогда не наказывала меня без причины, но жизнь уже научила. Виноватым всегда делают того, кто не успел пожаловаться первым. На глазах учителей и одноклассников я устроила драку, а того, что Лукин специально наступил мне на подол, никто не видел. Меня уже успели переодеть, и теперь некогда роскошное новогоднее платье лежит в пакете, небрежно свёрнутое в попыхах. Из пакета выглядывает грязный уголок, и я стараюсь на него не смотреть, чтобы не рыдать еще сильнее. «Привет», — раздается рядом. Я начинаю икать. То ли от слез, то ли потому, что передо мной стоит самый отъявленный хулиган с параллели. Кир старше на год. По непонятным причинам он оказался в пятом классе и, надо сказать, с трудом справлялся с программой. Но что важнее, Кир дружил с Андреем. «Чего тебе?» — спрашиваю я. «Да вот, хотел кое-что показать». Он протягивает смартфон, на экране которого я вижу видео. Сначала сквозь слезы, застилающие глаза, я не понимаю, что происходит на экране, а потом до меня доходит. Кир снимал, как Лукин пихал меня и наступил на платье. «Зачем ты снимал?» — спрашиваю я. От удивления даже слезы почти высохли. «Да так, свои причины. Давай номер я тебе скину». «А, -а я слегка краснею, у меня нет». Бабушка считает, что смартфон для пятиклашки роскошь и совершенно расслабляющая игрушка. Дома у меня есть старенький планшет, но в школу я хожу с простой звонилкой, которая даже не умеет воспроизводить видео. «Тогда на!» — Кир протягивает свой телефон. «Только с возвратом. У меня тренька до семи. До семи не вернешь, на елку вместо звезды посажу, поняла?» Я быстро киваю, сжимая в руках доказательства своей невиновности. Ну или хотя бы смягчающее обстоятельство. Директор, когда я показываю ему видео, мрачнеет на глазах. Мой детский мозг еще не понимает, насколько сильно ему не хочется ввязываться в разборки с семьей Андрея. Зато понимает, что бабушка, кажется, не собирается меня ругать. Сколько это будет продолжаться, Сергей Сергеевич? То Аля приходит домой вся грязная и утверждает, что Лукин кидал в нее сухими листьями, то она приносит разодранный портфель, а дети рассказывают, что Лукин катался на нем с горки, Я уже молчу про то, сколько пеналов я и купила из-за того, что ваш малолетний уголовник их постоянно ворует. И его вы называете ребенком уважаемых людей? А вот это на видео что? Порвать платье 11-летней девочки – это нормально? Может родителям задуматься о воспитании ребенка? Вы, конечно, можете и дальше делать вид, что проблемы нет, но я устала. Я напишу жалобу в министерство и прокуратуру, и отдельно в опеку, и издеваться над сиротой верх цинизма. Наталья Васильевна, пожалуйста, не горячитесь. Давайте устроим встречу с родителями Андрея, хорошо? Послушаем, что они скажут, и по итогам этого разговора решим, как быть. Я вам скажу, как. Андрей Лукин не должен учиться в одном классе с моей Альбиной, и если он еще хоть раз ее обидит, я пойду в полицию. Донесите это до родителей, пожалуйста. Всего хорошего. Бабушка поднимается, и директор слегка тушуется. В прошлом ба учительница музыки, и хотя она давно на пенсии еще не растеряла навыки. Когда мы выходим из кабинета директора, мне уже совсем не хочется плакать. Хотя роскошное платье снежной принцессы все еще ужасно жаль.